«Соня, ты можешь меня сфотографировать?» Маленькая девочка по имени Тесса прыгает по своей больничной койке. Она пятая из пациентов, с которыми я сегодня работала, и самая юная из них. Остальные были почти подростками. Большинство смотрело на меня со скукой, правда, лишь до тех пор, пока не брали фотоаппарат в руки». Тут же, словно по волшебству, они преображались, начинали фотографировать все, что попадалось на их пути. Вскоре они уже охотились за смеющимися медсестрами, упрашивая их сняться хотя бы еще разок. «Может быть, ты хочешь сама что-нибудь снять?» Я разжимаю крепко сжатый кулачок и осторожно вкладываю фотоаппарат в холодные пальчики. Я все еще чувствую себя здесь посторонней, хотя на поясе брюк у меня висит больничный бейдж. Несколько дней, проходив на работу в футболке и джинсах, я решила потратиться на более взрослые наряды. Впервые за много лет я обновила гардероб, накупив облегающих платьев и брючных костюмов. Как и обещал отдел кадров, меня снабдили несколькими цифровыми фотокамерами, На каждом этаже теперь стоял фотопринтер. «Ты сможешь?» «А вдруг он упадет и разобьется?» Тесса смотрит на фотоаппарат в своей руке, и я вижу, как желание борется в ней со страхом. «Не разобьется», — уверяю я ее. «Но если тебе не хочется...» Когда я пытаюсь забрать у Тессы камеру, она непроизвольно вцепляется в нее. Я понимающе улыбаюсь. «Хочешь попробовать?» Девочка хихикая фотографирует большой палец на своей ноге, потом коленку и большой палец руки, потом локоть и плечо. На этом она почти заканчивает фотосессию, но перед тем, как отдать камеру мне, снимает свой внутривенный катетер. «Все части меня», — говорит Тесса. «Я все сделала правильно?» «Превосходно». Я смотрю на ее последний снимок и думаю, как легко, будто продолжение самой себя, она воспринимает иглу в своей руке, необходимую меру, на которую пришлось пойти тем, кто пытается спасти Тессу. «Давай я напечатаю твои снимки, и мы сделаем альбом. Назовем его «Я».» Она кивает, соглашаясь. «Пока я собираю свои вещи, Тесса медленно забирается обратно под покрывало. Устала, откинувшись на подушку, она переключает телевизионные каналы, пока не останавливается на каких-то мультиках. Мне хочется поговорить с ней еще, но я не знаю о чем, и поэтому молча выхожу из палаты. «Вот вы где!» Дэвид останавливает меня в коридоре. «Как идут дела?» С тех пор, как я приступила к работе, мы натыкаемся друг на друга по нескольку раз на дню. Всякий раз он останавливает меня, чтобы побеседовать. Он просит показать снимки, сделанные детьми, или рассказать о том, что они говорят. Слушая истории о приключениях маленьких пациентов, многие из которых родились в их воображении после долгого лежания на больничной койке, Дэвид внимательно смотрит на меня». Взгляд его смягчается, и он наклоняется ко мне, чтобы лучше слышать. Я начала предвкушать эти моменты. Во время нашего общения я испытываю чувство защищенности. В больничных коридорах среди членов персонала и пациентов я чувствую себя в безопасности. В этом замечательном убежище я могу беспристрастно оценить Дэвида. «Меня восхищает то, как уважают его коллеги, как благодарны ему пациенты и их семьи, и он принимает все это со скромностью и никогда не хвастается. Дэвид редко расспрашивает меня об отце и моих чувствах к нему, и я ценю его такт. Мне нечего сказать, кроме того, что мы ждем. Просто ждем. Невозможно представить себе, чтобы мой отец вел себя, как Дэвид». Отчаянные стремления отца к контролю над нами, постоянные требования уважения к себе были доказательством его слабости. У человека, подобного Дэвиду, никогда бы не возникло взаимопонимания с таким, как он. Сегодня на Дэвиде костюм и галстук с изображением Элмо, крадущего печенье. Примечание. Элмо — герой телешоу «Улица Сезам» пушистый красный монстр с большими глазами и оранжевым носом. Конец примечания. Одет он всегда безупречно, костюмы превосходно сидят на его стройной фигуре. Симпатичный галстук. Спасибо. Он вытаскивает галстук, чтобы я рассмотрела его получше. Подарок дочери. Дэвид освобождает меня от нескольких фотоаппаратов, которыми я жонглирую в попытке удержать. «Вы сейчас свободны?» Я собиралась пойти наверх, чтобы напечатать фотографии. «Вы уже позавтракали?» «Я угощаю». Урчание в животе выдает меня. Он, понимающе улыбается, и я смущенно отвожу глаза. «Хорошо, но угощаю я. Я у вас в долгу, ведь это вы, «Снабдили меня работой». Мы аккуратно складываем фотоаппараты позади стола медсестры и направляемся в кафетерий. «Все восхищаются вашей работой?» «Теперь я в нашей больнице звезда, потому что уговорил вас». «Все!» – подразниваю я его. «Должно быть, это очень маленькая больница?» «Слухи быстро распространяются!» Дэвид придерживает дверь, пропуская меня вперед. И в знак благодарности за мою запоздалую сверхпопулярность я предлагаю угостить вас сэндвич-рап. Примечание. Сэндвич-рап – американизированная разновидность мексиканского бурито: рулет из тортильи, лепешки с мясной или салатной начинкой. Конец примечания. В меню кафетерия множество разных сэндвичей – картофель фри, салаты – «Вау! Вы действительно знаете, как ухаживать за женщиной!» Я поворачиваюсь к стойке с салатами. Расплачиваюсь за заказ я, как и обещала, хотя Дэвид спорит и настаивает, что в следующий раз будет платить он. Мы оглядываем кафетерий. Ни одного свободного места. Похоже, сегодня все оголодали. «Идемте, поедим в моем кабинете». Я следую за ним к выходу и мы молча поднимаемся на лифте. В кабинете Дэвида много фотографий его дочки, начиная с младенчества. Снимки в рамочках выстроились на полке у окна. Его дипломы, вставленные в рамки, висят на стене за столом. Дорогие кожаные кресла и плюшевый диван приглашают присесть. Я сажусь на краешек дивана и не удивляюсь, когда он устраивается рядом. «У вас приятный кабинет». По правде сказать, мне пришлось кое-кого прикончить, чтобы завладеть им. Только, пожалуйста, никому не рассказывайте. Он вынимает две бутылки с водой из маленького холодильника, открывает одну из них и вручает мне. Люди косо смотрят на такие вещи. Так-так, ясно. Я делаю большой глоток из бутылки. И теперь от вас ждут совершенства? Об этом я и толкую. Он фыркает и откусывает от своего сэндвича. Мы едим в уютной тишине, наслаждаясь едой. Дэвид дает мне другую вилку, когда моя пластмассовая ломается, и я предлагаю ему свою бумажную салфетку, когда его салфетка падает на пол. Насытившись, мы допиваем воду из бутылок и собираем мусор. «Было очень приятно. Спасибо вам. Платили вы, так что вам спасибо», — говорит он. Дэвид берет мусор у меня из рук, и наши пальцы соприкасаются Я первая убираю руку и смотрю на свои часы Это предлог, чтобы отвести глаза от его глаз Я, пожалуй, пойду Сейчас детей будут кормить, бармучит он, глядя на свои часы У нас есть еще несколько минут Он жестом просит меня снова сесть Не найдя предлога для отказа, я усаживаюсь Я говорил вам, что страшно волновался, ожидая, поступите ли вы к нам на работу. Всего лишь несколько десятков раз, отвечаю я, но пусть это вас не останавливает. И добавляю более серьезным тоном. Я получаю больше удовольствия, чем предполагала. От работы с больными детьми? Дэвид вопросительно смотрит на меня. Они находят радость в самых простых вещах. Говорю я, стараясь подобрать слова, чтобы получше выразить свои мысли. Став взрослыми, мы забываем об этом. В его взгляде появляется что-то не совсем понятное мне. Словно я прошла некий тест лучше, чем он ожидал. Мне это приятно, но в то же время страшно. Такова двойственность моей жизни. Желать того, чего я никогда не могла иметь и отказываться от этого, потому что я слишком боюсь. «Они не сами выбрали эту борьбу», — говорит он, «поэтому стараются помнить, каким был мир, пока они сами были здоровы». В этом есть смысл. Сколько раз в детстве мечты о нормальной жизни в дребезге разбивались о железные кулаки отца. Мои желания всегда были подчинены его желаниям. Причем настолько, что со временем я забыла, что когда-то вообще умела желать. «Почему вы решили стать врачом?» «Мои родители оба были врачами», — отвечает Дэвид. «Я вырос в больнице в окружении их друзей, и все они были врачами». Он улыбается. «Я никогда ничего другого и не видел». «Мне трудно представить себе, как это...» в столь юном возрасте, так твердо знать, кому и чему ты принадлежишь в этом мире. Вам повезло, искренне говорю я. Не у каждого есть такое ясное видение. У вас его не было. Это не вопрос. Нет, я борюсь с собой, чтобы не сболтнуть лишнего. Когда взрослеешь, появляется больше вопросов, чем ответов. Ведь вы должны были изучать право, Я напрягаюсь, забыв, что сама рассказала ему об этом. Я качаю головой. Мне хочется убедить Дэвида, что в моей жизни не было конфликтов, что у меня нет тайн, которые надо скрывать. Но он прерывает меня прежде, чем я успеваю произнести хотя бы слово. Я только хочу сказать, что миру очень повезло, что вы занялись фотографией. У вас настоящий талант. Думаю, фотография сама меня выбрала. Я не могла представить себе, какую радость буду получать, фотографируя, увековечивая события или места щелчком камеры. Красота, навеки запечатленная на моих собственных снимках, изумляет и восхищает меня. Мне не оставалось ничего иного, как только сказать «да». Я разглядываю его дипломы, почетные грамоты, прикасаюсь к хрустальным призам. Но я не спасаю человеческие жизни. Я не делаю человека снова целым. Вот это настоящий талант. Фотосъемка — многоступенчатый процесс. Сначала я вижу сцену невооруженным взглядом. Я оцениваю окружающую обстановку и силу света, чтобы убедиться, что все в порядке. В студии я могу воспользоваться дополнительным освещением, а на открытом воздухе завишу от состояния природы или других обстоятельств. Уточнив все детали и уверившись, что фокус наведен правильно, я смотрю в объектив и начинаю снимать. Работая с цифровой камерой, мне не надо думать о пленке или о стоимости снимков. Я могу сделать сотни снимков за короткое время и запечатлеть каждое движение. Отсняв все, что хотела, я сбрасываю фотографии на свой компьютер, а потом анализирую каждую, чтобы выбрать лучшее. Иногда на снимках появляется что-то неожиданное для меня. Человек, проходящий мимо, или дерущееся животное, играющий ребенок, или дружеский обмен взглядами. Что-то, чего я не заметила, потому что была поглощена картинкой, сложившейся в голове. Эти неожиданные изображения зачаровывают меня. У снимка появляется новая жизнь, которую я не могла предвидеть. История, рассказанная фотографией, фотографии, меняется, и эта новая история интереснее, поскольку возникла спонтанно. Я особенно люблю свою работу за эти мгновения, когда снимок становится рассказчиком, а я — восхищенным зрителем. «Какие же у нас перспективы?» — говорит Дэвид, отвлекая меня от раздумий. Он подходит ко мне. От него веет тепло. Он внимательно смотрит на меня, пытаясь предвидеть реакцию на свои слова. «Состояние вашего отца не меняется. Я стою между ним и стеной. Бежать мне некуда». «Да». «Быстро соглашаюсь я. Но мы ценим все, что вы для него делаете. Проверяю показания аппаратов каждый день». Дэвид прислоняется к стене рядом со мной. Он смотрит в пространство, стараясь подобрать нужные слова. Жаль, что я больше ничем не могу помочь. Невысказанная правда лежит между нами. Смерть моего отца ничего не изменила бы в моей жизни, но его выздоровление изменит. Я думаю о том, какое зло он еще сумеет причинить, если выживет. Я чувствую себя истерзанной до предела, Меня он не сможет терзать еще больше. Но и его смерть оставит меня такой, какая я есть, на разбитой. «Может быть, больше ничем и не поможешь», — говорю я неловко. «Такова жизнь». «Такова жизнь». «Именно так я всегда утешаю себя. Так объясняю, почему именно мне, а не другим, выпали на долю испытания». В юности я смотрела передачи, посвященные природе, и восхищалась упругой грацией гепарда или тигра, припавшего к земле в ожидании добычи. Когда наставал подходящий момент, он несся к стаду животных, увеличивая скорость, пока не нагонял отставшую косулю или козу. Он мгновенно набрасывался на жертву, и она своей гибелью спасала остальных, а те продолжали бежать, подчиняясь инстинкту выживания. Была ли ее смерть случайна или предначертана судьбой? «Вы в это верите?» — спрашивает Дэвид. «Мне приходится верить», — говорю я, протискиваясь мимо него. Я оглядываю комнату и представляю себе, что она увеличивается, и в середине пола появляется дырка, в которую я могу проскользнуть». Иначе откуда взять силы жить дальше? Мне надо бежать, спрятаться за фотокамерой, чтобы вновь обрести контроль над действительностью. Но следующий вопрос Дэвида останавливает меня. «Вы все так его любите?» — говорит он. «Что же он для этого сделал?» Я провела целый вечер, наблюдая, как Триша напивается до бесчувствия, потому что не может смириться с тем что ее счастливая жизнь осталась позади. Я слышала, как она зовет Эрика во сне. Ее сердце разбито, потому что душой она понимает то, во что ее разум отказывается поверить. Эрик ушел. Я сейчас живу с матерью в доме, хранящем так много тайн, что им пропитаны все его стены. И все же для матери этот дом-убежище, которому она доверяет, куда она возвращается день за днем. А Марин, моя старшая сестра, превратилась в женщину, которую я едва могу узнать. Он сделал наши жизни своими. Даю я единственный ответ, который у меня есть. В мое время не было таких затейливых штучек. Уильям вертит фотокамеру в руках, рассматривая ее с разных ракурсов. Ему 72 года. Он мой самый старый пациент. Он только что прошел сеанс диализа и очень слаб. Я помогаю Уильяму пересесть на стул у кровати и вручаю ему фотоаппарат. Сначала он отказывался. У него, дескать, нет времени на такие вещи. Я подумала было оставить его в покое и попробовать позже, но то, как он отвернулся к окну и уставился в пространство, заставило меня попытаться еще раз. С ворчанием, которое должно показать, что он оказывает мне любезность, он протягивает руку. «Это цифровая камера», — объясняю я. «Здесь не нужна пленка». «В самом деле?» Он смотрит на меня, и в первый раз я вижу на его губах Намек на улыбку. «У меня почечная недостаточность, а не болезнь Альцгеймера», — говорит он. «Я знаю, что такое цифровая фотокамера». «Разумеется, соглашаюсь я, забавляясь, как ловко меня поставили на место. У вас есть такая дома?» «Нет». Он возвращает мне камеру, его голос угрюмо замирает. «Я не могу себе это позволить». Уильям тянется к креслу каталки. «С ними легко обращаться». Я разворачиваю кресло и жестом предлагаю ему помощь. Он отказывается и пытается подняться со стола. «Просто надо навести фокус, щелкнуть, и снимок готов». «А что мне снимать?» Он с трудом встает и ковыляет к креслу. «Я снова пытаюсь помочь ему, и он снова отвергает мои попытки». Мы как будто исполняем ритуальный танец. «Нет ничего такого, что я захотел бы увидеть снова». Он наконец-то усаживается в кресло. «А если сфотографировать цветы?» Букет свежих гвоздик в стеклянной вазе стоит рядом с пластиковым кувшином. Карточка с надписью «Скорого выздоровления» упала на пол. Это будет красивый снимок. «Зачем?» чтобы помнить их после того, как они умрут? Нет, — говорю я, — чтобы вы могли радоваться им вечно. Вы что, не видите? Он указывает на свой внутривенный катетер. У меня нет никакого вечно. Ни у кого из нас его нет, — говорю я, не подумав. Он обращает на меня взгляд, ставший вдруг острым. Вы так сказали, как будто это хорошо. Я смотрю в объектив и навожу фокус, прежде чем отдать ему камеру. Не то чтобы хорошо, просто неизбежно. Уильям складывает руки на груди, и я кладу его фотоаппарат на колени. Но почему бы не сделать все возможное, пока мы живы? Он берет камеру и смотрит в объектив. С обратной стороны я вижу его быстро мигающий старческий глаз, который старается приладиться к объективу. «Вы стоите слишком близко», — говорит он, опуская камеру. «Отойдите, а то ваше лицо не помещается в объективе». Он продолжает сражаться с камерой, и тогда я захожу ему за спину и показываю ему, как справиться с ней. «Попробуйте вот так. Лучше». «Я понял». Он начинает фотографировать, делая снимки один за другим. Сначала он несколько раз фотографирует меня. Потом ему это надоедает, и он снимает кувшин с водой, кровать и вид за окном. Закончив, он отдает камеру мне. «Мои поздравления!» «Я выздоровел». Прячу улыбку, я указываю ему на букет-гвоздик. «Вы забыли об этом?» Нет не забыл», — говорит он, сознанием поправляя свои трубки. «Я наклоняюсь и переставляю цветы немного по-другому, расправляя их лепестки. Вы упускаете замечательную возможность. Я навожу фокус на самый центр букета, чтобы гвоздики заполнили собой весь снимок. Когда фотография будет напечатана, цветы обретут новую власть. Они смогут озарить, С собой любую комнату. Я делаю несколько снимков, а затем просматриваю их прямо в фотокамере. Один из них просто сногсшибательный. Я пытаюсь показать его Уильяму, но он отмахивается. «На сегодня с меня хватит», — говорит он, отворачиваясь. «Ладно, бормочу я. Я распечатаю снимки и сделаю для вас альбом». Я уже собираю свои вещи, и в это время он внезапно произносит. «И не приставайте ко мне со своими цветами!» «Вы не любите цветы?» — спрашиваю я с удивлением. «Не слишком!» — ворчит он и забирается в постель. «Давайте я вам помогу!» Я быстро подхожу к нему, но он снова отказывается от помощи. К букету прикреплена бирка больничного магазина, где продают подарки. Я могу отнести цветы вниз, и там их оформят по-другому. Их купила моя дочь. Вряд ли она будет рада, если увидит это. Он включает телевизор, делая вид, что не замечает меня. Я невозмутимо склоняюсь над цветами и вдыхаю их аромат, так не похожий на стерильный больничный запах. Очень милы с ее стороны, они такие красивые, Говорю я, не сомневаясь, что он наблюдает за мной. Ваша дочь не знает, что вы не любите гвоздики? Это были любимые цветы ее матери. Он роняет пульт на кровать. Полагаю, она думает, что они будут напоминать мне о жене. О вашей жене? Удивленно спрашиваю я. Она умерла год назад. Уильям сердито смотрит на меня. И, как я вижу, на весь мир мне очень жаль. Теперь моя очередь прервать разговор. Не стоит никому подходить слишком близко. Не надо ни с кем делиться тайными, мечтами и надеждами. Отдавая частицу себя другим, вы становитесь уязвимыми. Вы зависите от них. А ведь они могут оказаться не теми, кем вы их считали, не теми, кому можно доверять, и тогда вас настигнет разочарование. Поэтому лучше держаться от людей на расстоянии и не сближаться с ними. Я направляюсь к двери. «Никогда не думал, что найду такую любовь», вдруг говорит Уильям, и я замираю на месте. «Когда находишь настоящую любовь, так горько терять ее». Он выключает телевизор, и отворачивается от меня. Спасибо за фотографии. Я тихо закрываю за собой дверь. Коридор полон врачей и медсестер, входящих в палаты и выходящих оттуда. Родные навещают пациентов, некоторые несут в руках воздушные шары, другие, устав от многомесячных посещений, приходят с пустыми руками. Я наблюдаю за ними, раздумывая о любви, связывающей людей. Во имя любви совершаются подвиги. Люди жертвуют временем, деньгами, даже жизнью ради другого человека. Родители посвящают жизни воспитанию детей, работают от зари до темна, чтобы их обеспечить. Дети любят сестренок и братишек так, будто они составляют единое целое. Здесь... В больнице я вижу проявление любви каждый день. Я вижу, как члены семьи отдают своим больным родственникам все, что у них есть, в надежде, что это поможет излечить их. Меня всегда удивляло, что некоторым людям удается заслужить беззаветную любовь. Возможно, я вытянула короткую соломинку и досталась моему отцу, чтобы у него была удобная жертва. «А может быть, своей тайной, которую я храню в глубине души, я ничем не отличаюсь от него. Моя душа также темна, если не еще темнее. Женщина, которую больше не бьют, но которая нуждается в воспоминаниях о об побоях, чтобы выжить».